Глава 30. Вера отправила к Нине Джо Эшворта. Вся команда после новости о взломе встрепенулась, расследование практически зашло в тупик, а тут хоть какая-то подвижка. «Слишком уж странное совпадение, если инцидент не окажется связан с Домом писателей», заявила Холли. Ее глаза горели, она готова была выехать на место немедленно. Однако Вера, казалось, была занята чем-то своим. Джо подумал, ей пришла интересная мысль во время совещания, или она заметила, что они упустили что-то важное. Иногда у нее случались внезапные озарения. Чаще всего они ни к чему не приводили, но порой поворачивали расследование в неожиданную сторону. Она захлопала в ладоши, поторапливая Джо. «Оцени ситуацию. Надо понять, влез к ней какой-нибудь хулиган, и это совпадение, или же тут есть связь с нашим делом. Скорее всего, первое». Криминалисты уже все осмотрели. «Холли, подергай издателей, мне нужно понять, какие планы были у Миранды. Это задача номер один». Джо поехал на место преступления. В глубине души он радовался возможности увидеться с Ниной. В то же время его задевало, что Вера не сочла нужным поделиться с ним мыслями. Обычно она озвучивала ему даже самые глупые свои теории. Джо приехал в Ньюкасл и немного посидел в машине у дома Нины. Уже было обеденное время, и стайки девочек из частной школы в конце улицы шли по тротуару, хихикая и раскидывая ногами опавшие листья. Он подождал, пока они пройдут, вышел из машины и позвонил в дверь. Нина была одета очень элегантно, и Джо решил, что она собралась на работу. «Все это так не кстати!» — капризно произнесла женщина. «Уже пришлось отменить занятия в университете, а мне еще нужно успеть на интервью после обеда». «Я не отниму у вас много времени». Вдруг она закрыла лицо руками. «Боже, извините меня. Это не ваша вина. Хорошо, что вы приехали. Мне так страшно, очень страшно. Проснуться посреди ночи и понять, что по квартире кто-то ходит. Я испугалась, что умру, как они». «Вы испугались? Это нормально?» Она провела его в просторную гостиную с аркерным окном. Мебель была старая, одна из стен сплошь заставлена книгами. У окна стоял столик, синие бархатные шторы доходили почти до пола, где лежал серый ковер. «Идеальный порядок», — заметил Джо. «Вы ничего не передвигали?» «Вы мне не верите?» Она повернулась к полицейскому, и тот увидел, что Нина на грани истерики. «Нет, конечно, я вам верю. Что-нибудь украли?» Она покачала головой. «Я не заметила». Джо подумал, что Нина бы точно заметила пропажу. В комнате царил порядок, и она была аккуратной женщиной. «Наоборот. Кое-что принесли». Нина указала пальцем на хрустальную чашу с мелкими фруктами. Они выглядели настолько идеально, что их можно было принять за деревянные или фарфоровые, если б не сладкий запах. Взломщик оставил их на столе. Он принес их сюда специально, поэтому сначала прошел в гостиную. Потом вошел в спальню, но его спугнула сирена. «Это же абрикосы». Джо задался вопросом, не сходит ли она с ума. В их последнюю встречу она была так встревожена и измотана, что он бы не удивился. «Да». «Зачем грабителю оставлять вам абрикосы? Вы, наверное, купили их до поездки в дом писателя и забыли». Он старался, чтобы его голос звучал мягко. Судя по запаху, они очень спелые и могли пролежать здесь целую неделю. «Я их не покупала». С легкой злостью процедила Нина. Она нахмурилась, и Джой решил, что рассудок все же при ней. Следов взлома нет. Он опустился на потертый кожаный стул. «Да, я не могу понять, почему. Как будто кто-то прошел сквозь стену, словно привидение». «Больше похоже на человека, у которого есть ключ», — ответил Эшвард. «У вас были запасные? Не отдавали кому-нибудь из друзей?» Ему пришло в голову. «Фрукты могут быть посланием. От любовника...» или от выпившего студента, решившего напугать преподавателя? Может, инцидент и вовсе не связан с Домом писателей и их расследованием? «Нет, я никому не давала ключ. Я жила и живу одна». «Но у вас, наверное, есть запасной? Можете проверить, пожалуйста?» «Запасной ключ есть у соседа на всякий случай. Но Деннис живет здесь, сколько я себя помню. Он бы не стал такое вытворять». Деннис был невысоким опрятным мужчиной 60 с чем-то лет. Он работал инженером на верфи и переехал в квартиру с садом на первом этаже под Ниной, когда умерла его жена. Нина рассказывала о соседе, пока они с Джо спускались по лестнице. Деннис подметал сухие листья в саду. Нина объяснила ситуацию и попросила принести ключ. «Он висит в кухне на своем обычном месте, дорогая», произнес Деннис обиженно, как будто женщина обвиняла его в краже. «Посмотри сама». Он провел их через арочные ворота сбоку от дома, а потом через открытую дверь на кухню. Над раковиной висел ряд аккуратно подписанных крючков. Один из них с надписью «Нина» был пуст. «Значит, это не привидение», — заключил Эшвард. Они вернулись в квартиру Нины, и она сделала ему кофе и сэндвич. Он попытался как-то пошутить, приободрить ее, но вышло не очень. Джо не знал, как поступить, если она вдруг расплачется. «Я подожду, пока приедет слесарь, а потом уеду». «Зачем ему тратить столько времени и сил?» В голосе Нины звучала ярость, и Джо понял, что только благодаря ей Нина и держится. «Ждать, пока Деннис выйдет, пробраться в квартиру, выкрасть ключ. И откуда преступник знал, что у него вообще есть мой ключ?» «Вы кому-нибудь говорили, что давали его соседу? Кому-нибудь из друзей, например?» Она покачала головой. «Тогда он очень догадливый», — заметил Эшвард. Они явно столкнулись с умным противником или опытным грабителем, который тщательно все продумал и совершил вылазку в обе квартиры. Джо задавался тем же вопросом, что и Нина. Зачем кому-то тратить столько времени и сил? «Вы уверены, что ничего не украли?» «Абсолютно уверена», — она перевела взгляд с чашки на него. «Вы же понимаете, что я могла стать жертвой, как Тони Фердинанд или Миранда. Если бы его не спугнула сирена, он бы убил меня?» Джо не ответил. Он чувствовал, как ее, захлестывая их паранойя, и не хотел этому способствовать. «Кто-нибудь на курсе упоминал в своей работе абрикосы?» — наконец спросил он. «Понимаю, к чему вы клоните». Она одобрительно кивнула. «Можно было бы предположить, что этот человек повторяет сцену чьего-то отрывка, прямо как убийца Миранды повторил сцену из моего. Но нет, я не помню ничего такого, хотя я не читала все работы». Когда я только увидела эти абрикосы, то вспомнила кое-что. Правда, это я читала давно. Можно взглянуть. Лени прислал мне свой роман по электронной почте. Я могу показать прямо сейчас, если хотите. И еще я уже показывала вам несколько абзацев, которые в тот вечер читала Миранда. Джо кивнул. Не строчки, о вялых фруктах! Она улыбнулась, и он повеселел. Я попрошу Лени выслать роман и мне. Эшвард взглянул на Нину. Вам есть где пожить пару дней? «Кто-то из друзей может пустить к себе?» «Думаете, здесь небезопасно? Даже с новыми замками?» Он снова постарался говорить ровно. «Я буду за вас волноваться». На этот раз это была не шутка, но она слегка улыбнулась. Джо ожидал, что Нина сразу же откажется от этой мысли, но та задумалась. «Я спрошу Криси, моего издателя. У нее хватит места». Она хотела было набрать номер, но остановилась. «Мне кажется, кто-то шел за мной вчера вечером». «Откуда мне знать, не выследят ли меня на Нордфарм?» «Я осмотрел улицу, прежде чем зайти», — ответил он. «Никого не было». Джо помахал ей с дороги. Время было ближе к вечеру, и толпа детей высыпала из ворот элитной школы. Двое мальчишек играли с каштанами, раскручивая их на длинных шнурках. Родители ждали отпрысков в шикарных машинах, но ни одна из них не тронулась с места, когда Нина уехала. Джо помчался обратно в участок. Холли сидела одна, уставившись в компьютер. Когда Эшвард вошел, она подняла на него глаза. «Как дела у Нины?» Он пожал плечами. «Напугана до чертиков, но храбрица. «И что в итоге это было? Обычная кража со взломом, наверное?» «Нет, какая угодно, но необычная». Он заметил, что в участке очень тихо и пусто. «А где босс?» Он никак не решался назвать ее по имени, даже когда они вдвоем сидели в пабе, или она изливала ему душу у себя дома. Она позвонила Алексу Бартону, а потом исчезла где-то в районе побережья. Не сказала, куда именно едет или зачем. Ты знаешь, как она порой себя ведет. Сплошной спектакль. Сказала, ждет всех завтра на совещании. Джо всегда чувствовал себя предателем, обсуждая инспектора в ее отсутствии. «А Чарли?» «Кто его знает?» Холли потянулась и почесала спину. «А у тебя что?» «Я пытаюсь найти издателя Миранды. Ее больше не печатают. На Амазоне книг тоже нет». Никто не опознал отрывок, который она зачитала в Доме писателей, так что ничего не подкрепляет версию Веры, что Миранда снова начала писать. — Кроме отрывка, который она зачитала. — М-м-м, протянула Холли. — Может, это что-то из старого? — У босса там лежит одна из книг, — он кивнул в сторону кабинета Веры. Я видел у нее на столе, называется «Жестокие женщины». Подумал, вполне подходящее название. Холли, усмехаясь, принесла книгу. «Мне кажется, она стащила ее из коттеджа Миранды. На титульном листе должно быть указано издательство». Джо открыл книгу. «Резерфорд. Тебе это мало поможет, если ты ищешь, кому Миранда хотела продать новую книгу». Джайлс Рикард рассказал боссу, что кучу лет назад «Резерфорд Пресс» выкупила международная компания. Он повернулся к Холли. Убедится, что та слушает. Девушка ненавидела, когда ей указывали. «Думаю, кто-то из бывших сотрудников все еще может там работать». Проверить стоит. Он захлопнул книгу и сунул в карман пиджака. Интересно, очередное совпадение? Резерфорд старший, бывший издателем Миранды, приходился Джоанни Тобин с Векром. Знала ли Вера все это время имя издателя? И хотела ли она просто проверить, сколько времени у Холли уйдет на поиск? Да нет, вряд ли. Даже Вера не была настолько вредной. И куда ты собрался с этой книгой? Он и забыл, насколько Холли наблюдательная. Хочу почитать. Посмотрю, есть ли там что-то про абрикосы.